Таравуд байналь-адилля. нас новая тема сегодня. Это таруд байналь-адилля. Что такое таруд? Таруд это противоречие. Таруд это противоречие, братья. Значит, картина будет такова у нас. Когда.. Пришел один довод, один довод, и другой довод. Значит, суть такова, то, что пришел один довод, указывает на что-то, и другой довод тоже указывает на что-то. И они друг другу противоречат. То есть, один в одном вопросе, один довод указывает на харам, другой довод указывает на важи. Понятно, противоречили. Как, например, Посланник Аллаха, когда спросили тот человек, который тронул половой орган, что ему, он сказал, это часть твоего тела. То есть нет никаких проблем если свой половым органом тронул. А в другом хадисе, посланник Аллаха, ты должен сделать омовение. Тот, кто тронул половой орган, пускай сделает омовение. Смотри, в хадис один указывает, это часть твоего тела. В другой хадис указывает, делай мобиние. То есть в одну хадис посланник Аллаха в сахарну говорит, По-другому, скажем, не делаем обвинение, а в другом ходить себе делаем обвинение. Это же противоречие. Значит, против. Теперь -же эта тема будет себе выбирать, а это когда два довода пошла, и друг другу противоречит. Что мы можем делать в таких случаях? Как выходить из положения? И автор говорит, и да тараданнутка. Э, имеется в виду, если противоречить два довода. Nudkan et это doulad daliy do, daliyam, da fa la yehlu, imma an yekun amim, ou khassim, ou ahdohu aman, wal aakhir khassan, ou kul wa'hi minhum aman min wajih, min То что сейчас братья мы Все он пояснить. Все то, что мы сейчас прочитали, он сейчас будет дальше пояснить. Читаем дальше. Понятно, да? сейчас все ясно станет. -а Значит, у нас бывает, мы прошли тему Ан Ваха. И он говорит, теперь пришел довод Ан. И пришел довод другой Ан. И есть, у нас два рама, которые друг друга противоречат. Понятно? Что он говорит? Джам гума Джумия. Если можно эти два ахама объединить, фаин если возможно объединить, то есть это значит, что внешне они... Противоречия. а действительности их можно совместить, что здесь нету действительности противоречий. Как какой пример? Пример. Посланник Аллаха сказал: Идэ дубига альиһаб факаттаху. Если ихаб", ихаб что такое? Кожа. Кожа. Дубига что такое? Дублирование. Дублирование. Значит, если кожу продублировать дубление сделать то она чистая становится ты можешь ее использовать а в другом хадисе говорит, не используйте кожу мертвечины. в одном хадисе говорит используйте разрешает в другом хадисе нельзя и ученые говорят внешне она противоречие, однако мы их можем совместить потому что игаб В основе это кожа до дублирования в арабском языке. А после дублирования она игаб не называется. Она шан называется. Поэтому посланник Аллаха там, где сказал, не используйте игаб, это имеется в виду, до дублирования, не используйте ее. А после дублирования, дублирования значит, ты можешь использовать. Поэтому автор говорит, фаинканайн, как эти два довода, Fain am kan al jam, naszmiuvidim, to, co w dniach nam pokazałeś, sprzeczne, a однако, ученые могут присоединить их, и они присоединяют. huma wa однако, если невозможно джам сделать, jam zrobić, nie jest możliwe sarnestić baynu huma, illam yulam Janskul mutakaddim bil mutakha Bel mutakha Znaczyć Autor mówi Wa illam yumkinil jam Jeśli nie możliwe совmestić Bajna huma, między nimi Yutawakkafu To jest my должны Jakby Ostanowić się Fihima To jest Amain Ilam yu'alamu tarikh Тарех мы будем знать. Значит, получается, первый раздел у нас мы должны джам сделать, объединить. Потом говорит, однако если мы не можем объединить, что будем делать, он говорит, смотрим тарех. А это что? Нас вальвал сухо. Какой из них пришел первый, а какой из них пришел второй? Это вот он имеет две. Если мы узнали тарих, то тогда мы уже будем действовать и будем говорить, на нас поймал сух. Джейдам, братья, Потом вопрос задался. А если тарих тоже не узнали? То ученые говорят, эти два довода остаются, оставляют эти два довода до тех пор, пока мы не узнаем. До тех пор, пока мы не узнаем. И придерживаемся основы. Бараватуль-аслия. То есть ты в основе можешь делать, да. Пока мы не узнаем конкретно довод между ними джем тыля Поэтому отсюда мы видим, что когда проходит нам доводы, мы должны максимально сделать джем. Если не можем сделать джем, смотрим на свой насух. А иначе мы уже останавливаемся и ждем пока что чтобы проясниться. И точно так же, если будет Хассейн. То есть, братья, мы сейчас затронули какую тему. Если это будет да, Аммый, так ведь, братья. А здесь бывает, если это будет Хассейн. То есть, точно так же, как мы говорили Аммы, точно так же мы это и Хассан поставим. хас во хас Здесь один хас пошел, из другого хас пришел, которые друг друга противоречит. Как ученые упомянули некоторые Амсиля, то, что в одних из риваятов пришел, то, что посланник Аллаха, в йом нахр сделал зудур, фильмина, в других риваятах пришел, то, что он сделал, фельмакка. То есть, ученые противоречие в одном риваяте он в мине сделал, в другом риваяте он в Мекке сделал. И имам Наумы говорит, то, что он свое время прям сделал в Мекке, После этого отправился в Мину и в Мине еще раз сделал Зох. Это одно из видов джама между двумя риваятами, которые друг другу противоречат. Или как в другом риваяте, или хадисе пришел, потому что Пасан Николай, ас-Саллям никак сделал на Маймуне э, во время Ихрама. Ибн Аббас сказал, он сделал Мухримом Бог. Во время Ихрама, мы знаем, нельзя делать никак, Пасан Николай запретил это. Однако Ибн Аббас сказал, он сделал во время Ихрама, сама маймуна сказала, нет, он не во время Ихрама. Понятно, да? То есть мы видим два, один хадис говорит, он сделал во время храма, другой хадис он сделал, не во время храма. Мы знаем, нельзя во время храма делать. Теперь противоречие идет, и его ученые говорят, мы смотрим э, код тарджаха. Как а, что, это тарджих? Что такое тарджих? Это когда ученые смотрят, и на как бы он бывает разными методами. То есть что более правильный, Тарджах бывает мин хайсу аль маты, мана, и аль иснад, ау аль И вот здесь ученые смотрят и говорят Нет, здесь я более правильный нас. Почему? Потому что он сам не женился И она лучше знает, когда он женился на ней Чем Ибн Аббас И также еще, еще повод Тарджахи То, что пришли другие невояты то что посланник Аллаха во время э, Ихрана он женился То есть, видишь, Тарджахи смотрят на доводы Этот довод Ибн Абаса достоверный Этот довод достоверный Но, однако, повод Тарджахи С этой стороны сильнее Как например, то же самое Массаля, например, человек дает талак во время хайда. Талаха во время хайда бида эй. Мухарам. То есть женщина находится в цикле, и мужчины дают талак. Это харам делать Теперь талак получается или не получается. По мнению четырех имамов, талак получается. Однако ибн Хазм, Ибн Тайми, Ибн Ухами, многие современные учили, скажем, нет, талак не получается. то что Ибн Умар, там вопрос, без хадиса возвращается вопрос хадиса Ибду Умара. То, что он сделал талах во время хайда, и ума рассказал посланник Аллах Асасам, посланник Аллах салгал пускай он вернет ее. А кроме после И теперь здесь ученые говорят, значит, хадис ясно указал, то, что упал, пускай вернет ее. Однако они берут мне в другом, Хадисе не учел как ни за То есть, имеется в виду не И смотрите, противоречит, и ученые, те, большинство ученых, которые сказали, Аллах получается, у них квад тарджиха такой получается, они смотрят тарджихат смотрят, они говорят, Мин хайцу, а, хадис", у них, говорит, у Джумура сильнее говорит, у нас, чем у вас, у вас чуть слабее тот ревоят, который вы проводите, он чуть слабее, мощнее, чем наш, у нас мощнее хадис, мощнее хадис. Потом у нас еще тарджах с той стороны, то что мы сами знаем, если даже вот противоречили две вещи, хорошо, мы их оставим, посмотрим в основу, в основе если чего талак дает получается, получается, все это, мы берем основу, как я тебе объяснял, в основе, если мы вернемся, ну все талак, все, мы если это основа, мы, наверное, не остановимся так же у нас в кулона тарджаха говорят, то что человек, когда сукран дает талак, мы защищаем талак, Почему? Потому что это наказание за то, что он спиртное выпил. То же самое, сделал Мухаррам в Хайд, мы делаем ему как муку от талах, как наказание ему, чтобы талах был. То, что он Мухаррам сделал, нельзя в время Хайда талах делать, а он сделал ему наказание он за членами этого. Поэтому видим тарджихаты два года противоречит и каждый ученый и, чтихаз, делает, и смотрит на тарджахаты он говорит у меня хадис сильней у меня хадис приводит бухари мусульм а вот я хадис приводит только абудауд у меня мощнее чем у тебя например, да? понятно? вот такими местами они пытаются сделать тарджах и то же самое тот, тот же хадис который Посланник сказал тот у орган орган у него портится а тот кто в другом хадисе не портится ученые сказали то что он портится Почему? Потому что тот хадис, который проводится, то, что пользуется, он сильнее. своих кува он сильнее. А от него несколько сахабов проводят. Также он был последним, то есть Абу-Гурейра проводит. а мы знаем, Абу-Гурейр в году принял ислам. А тот хадис был первый, это начальный Мекки, начало, когда в Медину по вошел. Значит, мы видим, абу привел, он был запоздавшийся. А этот был первый, это указывает одно изменение что членах сахвар Поэтому здесь они вот на такие вещи смотрят, тарджихаты вытаскивают, что более сильнее, что более сильнее. И у большинства мнений ученых, ученых, как мы алюма возьмем, братья, у большинства мнений ученых. Первая рутба идет в аль джам, джам байна адилля вторая рутба идет в тарджих, третья рутба идет у нас, насху аль -насо. и чтем это такое Это у джигуру улема, это маликиты. Шаклейты и ханафиты. Ханафиты наоборот пошли. У ханафитов первое они поставили на свадьму сух, потом торжях потом джам. Они первое поставили на свадьму сух, поэтому если посмотреть по этой формуле, по этому аслу, очень большие последствия могут в ахкамах. Ханафиты первую очередь смотрят на свадьбу сух, а джубуру последний очень смотрят на свадьбу И поэтому с этого уже будут большие последствия в Поэтому мы видим насколько важно усуге знать Почему они сказали первое этому мы должны ты видишь, когда Хокум <зар hypotheses> ты видишь Уханна такой Потому что ты знаешь, что у них асан, а они насих на насух постряли А когда ты видишь Уджимбур, ты видишь, они в первую очередь насих на насух не смотрят Понятно? На первую очередь Джем, потом дальше. Поэтому <зар eyebrsteck> потом... потом насих на насух или Тарих напишем <зар> Дальше идем, братья Wiem, a jeśli jedna z nich będzie a druga specyficzna, to ogólna i specyficzna. To jest ogólna, ale Это Więc specyficzna ogólna. My, z tych to jest przykład, to jest przykład, понятно? jest przykład. To jest przykład. To jest To jest przykład. To jest przykład. To jest przykład. пример вор, вор, то отрубить, если человек своровал, отрубить ему руку. Значит, это с этого, что получается, если человек своровал один рубль, отрубать ему руку. Если он своровал 100 рублей, отрубать руку. Один миллион, отрубать руку. Потому что это ам, вор, и все то, что падает послалом вор, сюда будет в контексте ходить. Однако посланник Аллаха, в другом ходи сказал, руба динар фасуайдан не отрубает руку, кроме как, если будет то, то, что он своровал, руба динар, фасайден, то есть и выше, чем руба динар. Поэтому это уже хас. Шел контекст арам, шел контекст хас, и действуем по. Как мы это уже э, объясняли? Это уже в принципе затягивать стоит. Теперь же, братья, самый сложный, самый сложный мисаль и сосредоточимся. Давайте, Давайте со мной, да? Значит, ва инкана ахадовума ааман, мин ва хасан, мин вачен ахан i uchwalił, i uchwalił, i uchwalił, i uchwalił, i uchwalił, i uchwalił, i Те женщины, у которых умер мужчина, те женщины, у которых умер мужчина, пускай тарабу, тарабус, то есть очищаются 4 месяца и 10 дней. Значит, первое у нас хокум идет женщина. С, с этого аята мы берем э, алям. У нас получается алям. То, что женщина ходит в хильхаминували. Значит, у нас ам, с первого, а это ам, киль хами, то есть аят указал то, что он собирает женщину, которая беременная, свиша, и та, которая потеряла своего мужа, то пускать 4 месяца и 10 дней очистится. Хас в чем? чем здесь хас? муталафа анга значит с этого аят у нас амба хас с той стороны то что какая бы женщина не была значит будь это хамиля будь не хамиля хамиля что беременная, какая была она ни была если у нее муж умер то она 4 месяца и хас с стороны то что мутавафанга только муталафанга мутавафанга умер Умер от нее, от нее муж умер. Следующий аят у нас идет, значит у нас первый. Это был у нас Мисаль первый. Первый. Значит, второй аят у нас идет. Во влете Ахмад, Адилухун ядаунахамлехун. Значит, и те женщины, значит, у нас аям идет. С какой стороны сели аят, у нас аямы идет. То, что Анна, фильму, Потом у нас хас идет. Значит, беременна или не беременна. Если женщина будет беременна или беременна, у нее муж умер, то в этом случае 4 месяца есть с ней. В другой аят указывает, та женщина, которая умер у нее муж, то есть та, та, же, та вернее, беременная женщина, беременная женщина, уже конкретно Ахаси, а беременная женщина, пока она не получит свой ребенок. Теперь вопрос. Беременная женщина умер у нее муж. И ни в этом, и не в этом не сказано об этом. Беременная женщина, умер у нее муж. Значит. Вот это хас. И он говорит, ам. Нет. Подожди. Беременел. ам и хас аль То есть получается. Можем ли сказать мы сейчас женщины? которая беременная и умер у нее муж, что мы скажем? Беременная женщина, которую у него муж, ученые говорят, то, что у нее не 10 месяцев, не, 10, не 4 месяца 10 дней, а однако вода То есть взяли с одного амма и сделали, взяли хас и поставили на амму. В том контексте, там, где пришел Хас, Мы вставили кратист, там И поэтому в этом вопросе, даже Ибн Абаз, если не ошибусь, сказал на, наоборот, другой мне не сказал. Аббад Аджалий. То есть самый большой срок будет. То есть его мнение было таковым в этом вопросе. Если женщина, например, только вот родила, вот, например, у нее муж умер, и только родила, то тогда она пускай держит самый большой срок. Самый большой срок своего очищения. Если, а если наоборот, она только забеременела, только забеременела, то в этом случае мы не будем ей давать э, возможность четыре месяца есть мы, мы до конца беременности пока она не положит. То есть у него самый большой срок, который в сути себе несет, то это и она берет за свой фокус. Поэтому большинство ученых и подкрепило хадис по самому что та сахабьят, которая только родила И у нее муж умер. И она после его смерти через 3 дня родила, посланник Аллаху, ты можешь выходить замуж. Посланник Аллаха. Значит, мы не будем нести тут аят, который сказал 4 месяца 10 дней. В этом случае водархам это самое основное, как бы основное очищение во всех вопросах. Поэтому э, в, в этом вопросе ученые много месалят упомянули. Просто достаточно то, что мы. Э, Затонули. Номер, а это. Так. Так, мы не уписали. Я не уписал. После урока, давай, после урока я вопрос. Значит, братья. На этом мы уже заканчиваем. Вопрос. Таро, байнер, адимля. Переходим на следующий вопрос. А это алиджма. Алийчма, братья, у нас личма, фахуа и тифа куля, и тифа пауляма, алиа асри, алей хакмир хаидиса. Значит, Это когда ученые единогласно приходят к чему-то. То есть того или времени, то есть на присчастнее, время, или время табинах, или i табиинах. И после, после. Какого бы времени не было. Ученые пришли к какому-то мнению аля хакмиль-хадиса, то есть к каком-то постановлению постановлении, каком-то новом вопросе. Как, например, сигареты. Не было сигареты, появились сигареты. Что делать там? Да? Ученые начинают делать члегат, смотрят на доводы и приходят к какому-то мнению. И собираются и говорят, это, это харам. Это вот, например, вот, да, вот хакмуль-хадиса имеется в виду какой-то новый постановление к да? I on teraz pojaśniają w ramach al-fuqaha W ramach al-fuqaha W ramach al-fuqaha w ramach al-fuqaha to jest związane z shariatem a nie zbytem понятно, tak? na przykład swytafory поставili to nie związane to w Понятно, да? Иджма худжа Его слова Он хочет сказать То, что Если ученые пришли к какому-то вопросу То это является худжа Худжа что такое? Довод. довод То есть, если человек говорит дай твой довод Ты говоришь, Иджма об этом вопросе Это мой довод Понятно, да? Дунагой ригабинал умам То есть невозможно Например чтобы иджма, которую до нас было, чтобы нам было иджма Наша только ума может быть иджма То есть айса, после айса, алейхи собрались, иджма произошло и еще что-то. Понятно, да? алейхи улихи салаху алейкум, салаху алейкум, лиа тайтами уммати, аля баллаля. Аля Моя умма не соберется на лже. Моя умма не соберется на заблуждении. То есть это как довод привел в вопросе Иджма To jest би арисмати хади умма. Вашар, варада би арисмати хади умма. То есть шариат пришел с сохранением этой уммы. То есть имеется в виду, Всевышний Аллах не заблудит всю умму в каком-то вопросе, да? Всевышний сохранит эту умму от заблуждений все общим закорене. Может быть, какие-то частичные сохранить على العصر الثاني وفي كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح على العصر الثاني Что такое Если sahab пришли к какому-то вопросу. Аср имеет сани после сахабов на них это хождение имеет или только сахавов в газесе. Да, Для остальной кто ходил? например, сегодня пришли то Кунтул осу иджма. Потом после нашего времени другие паисы, не ходили wafi айя ассилькан, в каком времени не было? То есть, вот сахабу пришли к идма, мы тоже придем к. Для нас тоже это ядма. В каком бы времени мы не были? В каком бы времени wszystko, pośle не были? Если яджма a все после них это i А теперь важно, И является условием. Чтобы это время закончилось. Аляссахи. То есть, братья, со мной, братья. Значит, 20 век например, да, вот сейчас так, что легче нам было, чтобы понять абзац. 20 век, на появился вопрос сигареты. Ученые собираются и делают, и, чтят, и говорят, это храм. Потом автор говорит, является ли условием, что закончился 20 век, И после окончания 20 века мы говорим, все, теперь же состоялась има. Или достаточно, вот так собрались все, так подписали, что это харам, разве все, харам. Хоть после этого кто бы ничего не, не говорил. Или нужно ждать, пока закончится этот 20 век, посмотрим, кто решит, Новых муштахидов не появится, кто-то появился, что ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты Так-то он точно так, пока все другого ну, не появился, всех пока не вписали, все согласились дали. Или достаточно, что все, один раз собрали, все разошлись, все учмали. И он, он говорит, не является условием, чтобы асарм это время закончилось. Значит, означает, достаточно, достаточно что мы собрались, подписали по этому вопросу, согласились, согласились, разошлись все. Харам в этом вопросе, есть это харам. Вадим, поэтому если вопрос. Кто потом, чтобы не приходил, мы ему говорим: все, иджма произошло. Ты не имеешь права выходить за этой иджма а иначе ты попадаешь в грех вообще, судно, Да. Все да, да. допустимо. Как? вы можете иджму Все. Это другой вопрос. Мы сейчас... Это это вопрос, как бы он опять. Ученые пишут в книгах, да, может ли вообще иджма быть? Поэтому большинство ученых сказали, может быть. Шариты некоторые еще кто изучен, говорит, этого невозможно быть. Или кто-то изученный какого-то времени приписал только может быть и все. Сахабов после сахабов можно и так далее. Те, которые говорят, невозможно, они попытались сказать то, что столько ученых, ты не сможешь всех прям собрать в одно время и это все сделать. Те, которые говорят, можно почему я почему невозможно, говорят, можно, сколько на сегодняшний день средств? массовой информации. распространил вопрос. Или, например, Гайя собрали все великие ученые э, во, во всем мире. Все списки их собрали. И потом, как какой-то вопрос бывает, съезжаются в одном месте, собираются и так далее. Почему невозможно? Возможно это все. Просто если ума будет шевелиться. Просто где то эти делать. делают. какие тут, тут С чего ты взял, что ты всех собрал? Тут там еще кто каком-то городе еще кто сидит. И начинается, когда идет, идет, идет, идет. Понятно, да? Поэтому большинство ученых сказал, это возможно, если действительно будут, то есть ученые стараться, это можно сделать. Ученые потом разногласится, Сука, является ли условием, чтобы все прям ученые сказали в вопросе, или достаточно большинство что сказало. И по мнению большинства ученых, нужно, чтобы все прямо сказали да или нет. Понятно, да, Большинство ученых сказали, что все было. Есть мнение, то, что если большинство сказало, это уже кеджма, Ну, это э, некоторых ученых, которые это упомянули. Также из вопросов, например, нет. если во всем мире только два ученых или три ученых, и эти трое сели, собрались Дьма, это будет нет. Понятно, да? Поэтому это является ячма, потому что это действительно группа та, которой которая есть и в это время, и они зеленые и пришли к этому аля сахид جيد فان قلنا انقراض العصر شرط يوم بديس بما скажем смотрите теперь что он говорит братья то что сейчас он говорит я это сказал то есть я уже пояснил и он говорит смотрите فان قلنا انقراض العصر شرط если заканчивание времени это является условием смотрите что он говорит فيعتبر قول man واتفقه و صار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا ان ذلك Поняли? Не поняли? Это легко. Ты что я сказал? Представьте, то есть разъясняет то что сказал. Он говорит, он говорит: "Представьте себе, если мы скажем, что условие является, что время закончилось. То есть весь век закончился, например, 20-й. Это означает, что, например, В 901 году хакум не издали. И теперь с 901 года, например, до 2000 года сидим и ждем, кто появится еще новый мучтахид и не будет ему противоречить. Если появился какой-то новый мальчик, потом стал мучтахидом, фатыгом стал, и потом вышел за это мнение, то значит, четырех не получается. Все, инджаматус не получается. Полезно, братья. Вот это его смотрите смотрите. Смотри, по яратабару, значит, мы будем эти бар делать. То есть брать его во внимание, кого слово манмулида, тот, кто родился фихаятим в, в их время, этих мучтахидах, которые уже сделали чма. Ватафапаха стал факихом умным. Васварами агричтигат, и он стал из мучтахидов. Валягум, ан-яруджиру. И они, значит, могут вернуться от этого шакма. Анзалика-хакма. Понятно, братья? Да, то есть получается, если он не согласился, а -а -а. все, они могут знать, что, все, то ладно, раз ты не согласен, давай пересмотрим или еще что-то, еще что Понятно, да? А если так скажете, что это шарф, да? Да, если это шар, скажем, он говорит, аж это не является шартом. Понятно, да? Это, то есть он как бы им хочет сказать тем, которые вы шарт поставили, то так получается, и так тяжело будет на это сжать будем весь век пока тот -то не родился или еще что теперь что братья валь-иджма яссаха би кавлихим ва би фаалихим значит я яссаха би кавлихим ва би фаалихим означает значит ученые собрались и говорят Секрет опять же наши вот они вопросов вопросах приходят если например ученый взял кури, стоит курит Это уже указывает, что он не согласен. То есть можно курить. Своим фелям он показал. Понятно, да? Джей? им, или он скажет можно, или сделает можно. Уже это святочно. ва Или, например, кто-то сказал, а кто сделал. Значит, вначале он не уйду, например, все начали курить, или все начали говорить. Или, например, кто-то начал курить, кто -то начал говорить. Понятно, да? Он со мной? Все понимают, да? Точно? Воня, воняй? Вантишари дзалека ва сугуду баа кинаан Вантишари дзалека. Что такое интишар? Раз это распространилось. Значит, сказали они харам, а другие услышали? Это называется иджмау сукути. иджмау сукути. Ижма Сарих, ясный сарьяр, и сказали, это харам, все-все-все-все, однако есть, когда кто-то говорит, а другие молчат, поэтому в этом вопросе чуть больше разногласия, Там что разногласия между ученым, и кува, кува у него не такая, как Иджма Сария. сарьях, ижма когда говорили, он сильный, то есть, когда мы говорили о тарджихатах, помните, мы говорили То есть ученые смотрят, что более сильнее, да? Хадисы сильнее у тебя Сахахаин, а у тебя Абудауда, да? Я говорю уже, я помню, да? Вот точно так же здесь они говорят. Например, если здесь будет Иджмал сукути, а Иджмал Сарих, то Иджмал Сарих перевес чем Иджмал Суккути. То есть она сильнее, Сарих когда ясно говорит, чем Суккути. Хоть в Суккути большинство ученых взяли его. И сказали, это идма. Идем дальше, братья. Каул Сахаби. Очень важная тема, братья. А это Братья, задали вопрос, я говорю про эту тему, а эта тема а это слово сахаба или действие сахаба, или так такрир сахаба, мы помним в роке сахаба, действие мы поговорили вот а теперь сахаб тоже должен упомянуть теперь же, братья автор говорит ва вахид минус сахаба ليس بحجه على غيره على القول الجديد jadid واحد اجمس واستسقاني الصحابه اللي ليس بحجه على غيره это не является حجга как бы Ala то есть другому да على قول الجديد على قول الجديد что И есть Теперь перед тем, как будем разбирать высказывания сахабов, нужно сделать обязательно вступление. Значит, ученые упоминают в этом вопросе всегда. Если, то есть, слова сахаба бывают разные категории. Вот когда мы увидели хадис, хадис мы увидели, слово сахаба, это слово сахаба. И она бывает разными категориями. Разными категориями. И ученые говорят, бывают слова, которые невозможно понять своим разумом. Как, например, ашатусаа, То есть, те признаки судного дня, которые пройдут. То, то, то произойдет. Понятно, да? То есть, он ашрату саа. Или, например, то, что будет в могиле или те, те будут вознаграждение или ту милость которую Всевышний Аллах проявит нам в раю нам даст это, это, это то есть разумом это никто не сможет понять то есть узнать вот Сахаб не, не может сидеть и такой думать перед судным днем будет то-то, то-то, то-то вот -то. знает скрытое? только Бог Мухаммад это знает значит если он говорит о скрытом Это значит, ученые говорят, это морфор, это равносильно, что посланник Аллахас Расимсалам. Значит, слова сахаба, если они несут себе скрытые, то значит это Ракум какой? Сауб рука Мухаммеда Понятно? Значит, мы уже один отсек разобрали. Потому что он то, что сказал, это вообще, практически какая-то часть. Чтобы это понять, мы должны ступеньки такие сделать. Следующие ученые говорят. Если сахаб говорит нам было запрещено или нам было приказано, это значит что по мнению большинства ученых это имеется в виду посланник Аллаха Алейкум по мнению четырех имамов. Ну загириты сказали это не указывает на сунну, потому что быть может приказал Амир Муминин Абу Бакр или поэтому мы не можем говорить, что это сунна пророка и там же начинается опять теед. Поэтому по мнению большинства ученых, если он сказал Нам было приказано сахаб или в сунне так-то, так-то это означает морфор тоже как хадис. Здесь нету хиляфа, братья. То есть по мнению большинства. И каля сахаби И сахаби сказал и это между сахабами распространилось, братья. Сахаб какое-то слово сказал. Это распространилось. И другие промолчали, то это тоже ученые говорят как худжа будет. То нет никаких проблем, как с сукоти мы сказали, а? также же сахаб сказал, а потом вернулся со своих слов. То есть оставил свое мнение. Оставил свое мнение. Тут точно так же в этом вопросе ученые говорят, это значит не будет худдя, он потому что оставил свое мнение. Дальше. Пятое у нас. Если пришло высказывание, если пришло высказывание, Сахаба. Со мной, братья? Все со мной. Сахаб сказал. И другой сахаб берет ему противоречие. Другой сахаб говорит по-другому. То ученые говорят, то нету здесь худжи. Это не фуджи. Понятно, да? То есть это не довод. И теперь, братья, последнее. Все то, что мы не упомянули. Какое у него хаку? То, что мы уже не упомянули, вот об этом сейчас автор говорит. Чтобы автор оставал понять, мне пришлось было такое ступление сделать. Значит, получается. Значит, получается. Если Сахаб сказал слово, и нету ему кто Юхалифу, то есть кто ему противоречит его в словах, то какого хакум у него будет? И он говорит. Laysabi hujja ala ula ila Alal qawlu jadid To nie jest hujja Po mnie nie Po mnie nie poslednijmy imam Shafiw I uczęcy, mnogiej W rzeczywistości imam Shafiw I qawlu qadim I qawlu jadid I to, że I to mnie nie что если кауд, сахаб, и ля юхалипу ахаб, то, что это является хунджи. Понятно, да, Хоть в действительности автора упомянул, что каунд джидит, но многие ученые упоминают, если упоминал тоже этот вопрос, то что действительности имам нау считал тоже так же его слова на это указывали. Поэтому является худжа. Ale аляхуй. ale не если в противоречит один сахаб другому. Если один сахаб противоречит другому сахабу, то здесь единогласно не является ходжа. Один сахаб, аля хвайрихи, да, аля хвайрихи имеется в другому человеку, как довод Лейса би ходжа аля хвайрихи, то есть хвай ан То есть он не обязан его мнение брать, вот так он хочет сказать. То есть, например, сахабе и сказал. Это относительно, если скажешь другому сахабу. из другой сахабе. Мы же знаем прекрасно, сколько сахабов между собой. У них хилиопаты были по каких-то вопросах. Один говорит так, другой говорит так. И потом, если бы это было бы худжа, тогда другой сахаб молчал бы сказал, вот сказал, все, не спорю. Поэтому ученый говорит, если другой сахаб противоречит, то все, тогда мы здесь берем что? Что могу Аква входим в вопрос тарджихатов. Что более Раджи? Смотрим, почему он так сказал? Почему он так сказал? Почему. Поэтому мы видим. Один из сахабов, когда спросили у него вопрос кушать стоя. Мы знаем что запрет пить стоя. Сахаба, когда спросили кушать стоя, он сказал это хуже. То есть это, это очень плохо. Понятно, да? Другой человек говорит, нет. Это сахаб сказал. Однако, он противоречит действию то что один из сахабов помнил, то что посланник Аллаха скушал стоя. Понятно, да? То есть это Бог и его. И вот ученые смотрят в что более правильно. Здесь из сахаба, из хадис есть. Тоже хаули сахаба описывает, как посланник Аллаха сам стоял стоя, кушал. И теперь, магу аква ученые берут, опять смотрят в тарджихаты, входит вопрос, что более сильнее, что более правильнее. Понятно, да, братья? Зайдем на другую тему. Останавливаемся? Не осилили, да? Где? <плодисмент> Все. С вами мы, конечно,